Глава 19. Узор с цветком сливы. Тэйль Синджей Чанми и даром несколько дней провели в засаде. Один из подозреваемых в убийстве Ха Инны, Пак Чонгу наконец был пойман. Однако у наблюдателей, сидевших за зеркальным с одной стороны и прозрачным с другой, зеркалом Гизелла в допросной, были мрачные лица, потому что парень упорно отрицал свою причастность к преступлению. По его словам, он пришел, когда Энми была уже мертва, но запаниковал и решил проверить, на самом ли деле она не дышит. Он запачкался кровью жертвы, когда дотронулся до нее — От страха потерял голову и сбежал, даже не подумав сообщить в полицию. Насколько это правда, еще предстояло выяснить. Но молодой человек действительно мало походил на убийцу. Он пришел к Инми, потому что получил от нее текстовое сообщение. Она требовала 5 миллионов вон. Чунгу никогда не занимал у нее столько денег и отправился к девушке, чтобы все прояснить. Учитывая время смерти, маловероятно, что сообщение написала убитая. Так или иначе, у Чан Ёнджи, джи по соседству, было более сомнительное алиби, чем у Пак Чонгу. «Сделаем Чан Ёнджи джи главной подозреваемой и отследим ее местоположение», — предложил Кан Синдже, наблюдая за происходящим в допросной через зеркало. Руководитель Пак покачал головой. Даже если удастся ее схватить, задержать ее мы можем только на сорок восемь часов. У нас нет убедительных доказательств. Синджи кивнул. Он досматривал вещи Ёнджи, найденные в квартире после того, как стали известны результаты вскрытия. Возможно, улика найдется. У Чан Ёнджи я нашел сценарий. В нем описывался способ убийства, точь в точь, как в нашем случае. «Преступник там сжигает окровавленную одежду на крыше. Схожу-ка я на ту крышу еще раз и все проверю». «Ты прочел сценарий?» У него было очень интригующее название «Жажда магмы». «Вот же, похоже, весьма занимательное чтиво. Я бы не прочь с ним ознакомиться». «Эй, у кого-то телефон звонит», — заметил руководитель Пак. Звонил сотовый Тейл. Она быстро вынула его из заднего кармана. «Лейтенант Чон Тэиль из участка Чон Но. Слушаю». Звонила Чан йон собственной персоной. Глаза Тэйль широко раскрылись, когда девушка назвала цель звонка, и, дав отбой, она удрученно покачала головой. «Чан хочет сдаться?» Как и предполагал Синджи, в железном мусорном баке на крыше квартиры-студии, где жила Ха Эн-Ми, остались лоскуты обгорелой одежды с пятнами крови. Одежда принадлежала Ёнджи, она была на ней в момент убийства. И это Ёнджи отправила сообщение Чонгу от имени погибшей. будто тот занял у Эн-Ми деньги и должен их вернуть. Но что-то вызывало у полицейских сомнения. С одной стороны, преступление было совершено очень неумело но с другой девушка к нему тщательно подготовилась. На первый взгляд в ее действиях не было никакой логики. Однако все указывало на то, что она не лжет. Имелись доказательства и признания, поэтому Чан Йонджи взяли под арест сразу после явки с повинной. Мотив ее был прост — личная неприязнь. По той же причине она попыталась свалить все на Пак Чонгу, его она тоже на дух не переносила. Тэйль вывела из здания полицейского участка, освобожденного из-под ареста Пак Чонгу. У нее камень лежал на сердце. Сама она ни за что в жизни не пошла бы на убийство, и мотивы Чан йон были для нее чем-то далеким и абсолютно непонятным. Тем не менее, Тэйль показалась странным, что девушка сначала пыталась тщательно замести следы, но почему-то передумала и с твердым намерением сдаться явилась в участок. «Я с нашей первой встречи понял, что она какая-то мутная. Вот ведь стерва, а! Ну как так можно? Взяла и убила подругу», — бронился Пак Чонгу. Проводив его до парковки, или остановилась, не в силах больше молчать. «Знаю, вы убиты горем из-за потери любимого человека, но все равно скажу кое-что. Конечно, надеюсь, такое больше не повторится, но в следующий раз сначала сообщайте о случившемся в полицию». «Да я ее не любил, просто играл какое-то время». И пусть к Таиле это не имело никакого отношения, она с отвращением уставилась на Пак Чонгу. Но тот был так увлечен сплетнями о Чан йон -Джи, что даже не заметил презрительного взгляда. йон -Джи говорила, что хочет стать актрисой, но пользовалась двумя телефонами сразу. Уверен, что эта мымра работала в баре». По спине у Таиле пробежали мурашки. То вы только что сказали? В баре? У Чан йон два телефона? Один из них телефон 2G?» «Не знаю. Я от Эн Ми слышал только, что у ее соседки два телефона. Блин, не могла она сдохнуть на пару дней позже. Как раз собирался с ней через денек-другой расстаться. Вот облом». Тут нервы у Тейль сдали. Кулак хорошенько заехал по наглой физиономии парня. Удар пришелся точно в цель. Чонгу, не ожидавший такой подставы, отшатнулся и закричал, схватившись за щеку и корчась от боли. Обалдела! Теперь полицейским можно избивать честных граждан прямо на пороге участка!» «Побольше уважения к почившим! Иди отсюда по-хорошему! У меня еще работа и ввоз и маленькая тележка! Пора закрывать это дело!» Таиль поспешила обратно. Интуиция ей подсказывала что в этом деле есть кое-что еще. Заключенная, 18.34. Посетитель. Дверь камеры открылась, и тюремщик назвал номер, присвоенный Чан Йон-Джи. Девушка, сидевшая спиной к стене, сразу встала на ноги, словно давно ждала визита. Но только она поднялась, как лампочка под потолком внезапно потухла, окинув взглядом темную камеру Ёнджи спросила: "Что происходит?". "Ничего. Идите за мной", как ни в чем не бывало ответил надзиратель. Долго уговаривать девушку не пришлось, она спокойно пошла следом. Однако место, куда тюремщик привел Чан Ёнджи, не было комнатой для посетителей. Насильно впихнув ее в темное помещение, он закрыл дверь. Чан Ён Джин нервно всматривалась во мрак. В тусклом свете, падающем из окна, она слабо различала какие-то предметы. Похоже, это прачечная, заставленная старыми стиральными машинами и заваленная тюремной одеждой. Из темноты показался мужчина в туфлях. Почему ты сдалась? – произнес он мрачным голосом. Это был двойник Кён Му, хозяина старенького книжного магазина в Корейской империи. В республике Корея, его звали Чо Ёль, он вел дела Ли Рима в Южной Корее. Чан Ён-Джи не удивилась, увидев его. Она знала, что он придет. «Сдалась, чтобы встретиться с вами. Выбора не было. Вы не показывались, прятаться было негде. Что мне оставалось?» «Где телефон?» Номер я уже отключил, но мобильник нужно вернуть. Спрятала в укромном месте. Он моя единственная надежда. Когда вы меня вытащите? Где спрятала? Секрет. Когда я уже отправлюсь в другой мир? Нагло спросила заключенная. Чоёль оскалился. А вот не надо было убивать, кого не просят. В этом и заключалась работа прихвостней Лирима. Рима заманивать и подготавливать тех, кто хочет изменить свою жизнь. Многие были не прочь ценой убийства собственных двойников отправиться в другой мир. Всю информацию и инструкции они получали из Корейской империи с помощью 2G-телефонов. «Ситуация была безвыходная. Инми слышала мой разговор по телефону. Освободите меня, пока мобильник не попал к полицейским. Сможете?» Слово. Я заметила, что в камере отключается электричество. «Что вы имеете в виду? Это не сбой?» «Я могу включать и выключать его, когда захочу. Если что-то пойдет не так, один щелчок — и дело в шляпе». Йонджи испуганно посмотрела на мужчину, и Пол начал уходить у нее из-под ног. Тем, кто поддался собственным алчным желаниям и ради обретения новой жизни убивал своих двойников в другом мире, ничего не оставалось, кроме как ползать у Лирима в ногах и беспрекословно выполнять все его приказы. Такие люди обеспечивали изменнику спокойный сон в любом из миров, и он неустанно трудился, подыскивая новых жертв. «Хорошенько подумай!» «Куда ты спрятала телефон? Как вспомнишь? Звони!» Ротчо Йоля растянулся в злобной ухмылке. Определенно, Ли -Рим не был единственным путешественником между мирами. Но Гон и подумать не мог, что людей, пересекших границу миров, будет так много он пристально посмотрел на связанного человека, стоявшего перед ним на коленях, и сглотнул подступившую горечь. Император случайно встретил этого мужчину, когда они с Йоном зашли пообедать в один из ресторанов. Владелец ресторанчика, несомненно, узнал Гона, при том, что обычный южный кореец узнать его совершенно точно не мог. Мужчина чуть было не назвал Гона его величеством, Правда, вовремя осекся, но монарх успел уловить дрожь в голосе и мечущийся взгляд. Обед был испорчен, император тут же поднялся и вышел на улицу, попросив Йона остаться у черного входа, чтобы поймать подозрительного типа. Долго ждать не пришлось, вскоре показался хозяин. Мужчина даже узнал капитана императорской гвардии. Все сомнения были рассеяны. И он притащил беглеца в подвал одного из пустых офисов и при обыске среди прочих вещей обнаружил 2G телефон: Кто ты, что здесь забыл, подданный королевство? Я весь внимание. Хотя капитан императорской гвардии заставил его преклонить колени перед Его Величеством, мужчина гордо задрал голову, бросил на императора вызывающий взгляд и язвительно ответил: а вы сами то что здесь забыли ваше величество гон пристально посмотрел на хозяина ресторанчика этот человек был подданным им корейской империи но узнав что разоблачен попытался сбежать к императору он был настроен враждебно вижу жизнь тебе недорога мозги тебе обработали как следует наверняка работаешь на ли рима где он «Вы так похожи на отца! Закончите ли вы так же, как он?» Теперь все встало на свои места. Этот старик определенно был приспешником Ли Рима, одним из тех, кто пролил кровь отца Гона в ночь измены. Ли Рим подарил своим последователям другую жизнь. Но они должны были занять чье-то место, убив кого-то из Республики Кореи, так же, как был когда-то убит Ли сон -Дже. В отличие от Гона, который пытался контролировать эмоции, хоть и сжал кулаки, он не выдержал и ударил мужчину по лицу. «Ты попал в этот мир в обмен на убийство моего отца?» — поинтересовался Гон. «Это баланс, справедливый и беспристрастный. Вам и так с рождения дарована роскошная жизнь. Нечего ныть, что у вас нет отца!» злобно ответил человек, выплевывая изо рта сгусток крови. Нетрудно догадаться, что жизнь его в Корейской империи была не сахар. он нацелился ударить снова, но император остановил друга. «Только боги уравнивают баланс. А вы всего лишь жалкие убийцы. Запомни это», — холодно сказал Гон, затем обратился к Йону. «Отправь его обратно в империю». Услышав это, приспешник Лирима начал кричать, что лучше бы Гон его просто убил. По мнению мужчины, это было бы менее жестоко. Отправить изменника обратно в Корейскую империю было равноценно убийству под пытками. Гон отрешенно посмотрел на отнятый у предателя 2G-телефон. «В памяти телефона нет ни одного номера, а значит, он нужен только, чтобы отвечать на звонки». Я смогу ответить как минимум на один. Убей себя. Это приказ. В смятении Гон вошел в кафе Нари. Это она сдала ему в аренду подвал, куда они с Йоном притащили беглого преступника. Хозяйка кафе была одной из пяти, кто, по словам Тейл, в любую минуту в этом мире пришел бы Гону на помощь, и девушка не обманула. Император водрузил на стойку золотой слиток в форме черепахи. «Хочу ненадолго продлить аренду вашего здания. Спасибо за помощь. Скажите, если этого недостаточно». Нари удивленно посмотрел на кусок золота размером с кулак, Нельзя сказать, что она видела в Гоне нечто особенное, но расплачиваться золотом уже явно вошло у него в привычку. А если этого многовато, можно получить чашечку кофе на сдачу. Золота хватило бы и на пару чашек. Нари быстро кивнула, две чашки придутся как раз к стати. «Налью вам две, пришла Тейль». Услышав имя возлюбленной, Гон оглянулся. Засунув одну руку в карман пальто и, свободно размахивая другой, к нему приближалась Тейл. У обоих выдался тяжелый день. Предстояло разобраться еще во многих вещах, но одно лишь присутствие Тейл утешало мужчину. Усевшись за стол, Гон ласково спросил. «Засада была успешной. Слышал, ты у преступника». «Что? Да ладно. Снова посадил мне на хвост Чо Гон не рассчитывал, что его так быстро раскроют, поэтому на мгновение смутился и быстро захлопал глазами. «Ну, совсем чуть-чуть, но это в последний раз. У него появились дела, так что держись поближе к своим коллегам. Это очень важно». «Думаешь, я злюсь из-за слежки?» а разве нет?» «Если все равно собрался за мной следить, сделал бы это лично». «Да, это отличная мысль». Вот только я совершенно не умею прятаться. Привлекаю много внимания. Стоит мне где-нибудь появиться, сразу же заливаю все вокруг своим божественным сиянием. Все еще не передумала. Нари, еще не готова? Жизненно необходимо немедленно залить пожар. Хозяйка кафе со смехом подала кофе. Когда она отошла, Тэиль положила на стол результаты аутопсии и дактилоскопии тела Лирима, который получила от Гона. «Я разузнала. В республике его зовут Ли Сон-Дже. Умер в 1995 году в больнице. В последний раз его видели там, но документов не сохранилось. Смерть была естественной». «У него был полиомиелит». «Да». Уголки рта Гона мгновенно опустились. Он и сам недавно в этом убедился, но теперь его подозрения в очередной раз подтвердились. Помрачнев, он спросил. «А его семья? Может быть, в этом мире есть и... я?» Гону было любопытно отыскать в параллельном мире своего двойника, но в то же время его одолевали дурные предчувствия. Таиль смущенно помотала головой. «Уже нет. Умер в восемь лет» так он убил меня и себя, а другие родственники, брат или невестка, например. Младший брат тоже умер, но невестка все еще жива. Гон ожидал этого, но все равно не переставал надеяться, что в этом мире живет человек с лицом его отца. Таиль не могла в полной мере понять его, но в какой-то степени ей было знакомо чувство потери. Она тоже испытала разочарование, когда не смогла найти женщину с лицом своей матери в Корейской империи. Для Тэиль человек, убивший своих родственников, Лирим, был похож на дьявола. Нет, он и был им, ведь изменник расправился не только с родными, но и с двойниками императорской семьи в другом мире. «Ты в порядке?» Гона волновал вопрос о женщине, которая в этом мире была женой человека с лицом его отца, и вместо ответа он произнес ⁇ Если у них с Лиримом одинаковые семьи, у невестки должно быть лицо моей матери ⁇ Ее зовут Сон Джон Хе, немного помолчав, ответила девушка. Гон на мгновение задумался, затем уверенно кивнул. И я рада слышать, что она выжила. Похоже, это будет долгая битва. Ты свободен завтра? Хочу сходить к ней. Пойдем вместе. Можешь на меня рассчитывать, — сказал Гон и улыбнулся девушке, зарядив ее своей уверенностью. А ты был прав. В чем? От тебя действительно исходит свет. Это было неожиданно. Беспечные слова Тейль рассмешили Гона. В конце концов, ему нравилось даже просто смотреть на нее, и девушка была рада, что им посчастливилось быть вместе. Его смех заразил ее, и Таиль тоже засмеялась. Не в силах скрыть замешательство, Синджэ шел по коридору полицейского участка. Кённан легкомысленно попросила его передать досье с персональными данными, которые запрашивала Тэиль, и мужчина просмотрел содержимое документа. Это была дополнительная информация о Ли Джихуне, восьмилетнем ребенке, который умер 25 лет назад. Синджи показалось странным, что Тейл внезапно начала расследование дела 25-летней давности, но лицо ребенка было подозрительно ему знакомо. Полицейский сразу же направился в Колумбарий и сейчас возвращался оттуда, сверив надгробную фотографию с фото в личном деле. Синджей не мог вспомнить, где видел этого ребенка. Черты лица оказались смутно знакомыми. Размышляя над этим, он нашел инсопа, который как раз шел с работы домой. На охраннике было пальто, которого Синдзя никогда раньше не видел. Оно принадлежало Йону. Энсоп очень приглянулся, стиль капитана императорской гвардии. Раз их лица были абсолютно одинаковыми, он решил тайно выйти в одежде своего двойника. Он собирался только покрасоваться в модном пальто, но в кармане случайно оказался телефон Йона. Отпечатки у молодых людей тоже были идентичными, и Энсоп с легкостью мог обмануть функцию распознавания лиц. Это было удивительно. При разблокировке телефона на экране появлялась совместная фотография Йона и Гона времен службы во флоте. «Да ладно! Фотка начальства на заставке? Да он двинутый, зуб даю! Лечиться пареньку пора Синджэ незаметно подойдя к Инсопу сзади, спросил. «Ты о ком?» «Черт, вот напугал! А это ты? Домой идешь?» «Да, уже шесть вечера. Сегодня ухожу точно вовремя, и завтра уже не приду». «Дембельнёшься, значит? Поздравляю. Одолжи-ка телефончик». «Телефон? А зачем он тебе? Только сегодня его купил». «Увидел в нем что-то странное. Мне силой забрать, или так покажешь?» «Ну что ж, тот король Артур, помнишь? Он опять вернулся, и...» Энсоп изо всех сил сжимал в руке телефон, стараясь увернуться от полицейского. Однако детектив Кан син -Джи оказался сильнее. Он выхватил телефон у Энсопа и приложил его прямо к лицу бедолаги. Блокировка сразу отключилась, и на экране появился рабочий стол. «Это... наше совместное фото с ним». Энсоп смущенно огляделся. Почему охранник был одет в военно-морскую форму? И когда был сделан этот снимок, Синдже пока не волновало. Взгляд его приковала нашивка в форме цветка сливы на военно-морском мундире. Снова этот символ. В прошлый раз он видел его у того императора-самозванца. Угоном мог быть ключ к разгадке давно мучившего Синдже вопроса. «У меня нет времени на пустой треп. Говори, где сейчас этот гад?» Немного замявшись, инсоп ответил в отеле. Сначала остановился у меня, но приехали близняшки, поэтому я забронировал ему номер на свое имя. Значит, если приду с тобой, мне дадут ключ? Синдже вошел в номер, в котором остановился гон включил фонарик на своем телефоне и начал обыскивать темную комнату. На кровати он обнаружил пальто, похожее на то, что носил этот ненормальный. Детектив немедленно обыскал его и обнаружил сотовый телефон Гона. В незаблокированном мобильнике были сохранены только номера телефонов Тейль и ее знакомых, включая самого Синдже. Мужчина нахмурился, бросил телефон на кровать и прощупал внутренние карманы пальто. Там лежали документы. Подсветив их фонариком, он заглянул в бумаги и увидел узор в виде цветка сливы, эмблему императорского двора. Разум детектива помутился. Он не мог понять, почему символ, о котором на протяжении всей его жизни ничего не было известно, начал постоянно появляться то тут, то там, возле этого типа. Голова шла кругом. Почувствовав движение сзади, Синдже инстинктивно ушел от удара. Это Йон яростно атаковал детектива, нагло вторгшегося в комнату императора. Схватка была на равных. В пылу боя Синдже случайно налетел на пульт на стене, и шторы на окнах начали открываться. Когда они окончательно распахнулись, комнату озарил уличный свет. «Чоу, Инсоп? Ты же только что был в вестибюле!» Кто бы мог подумать, что нападавшим был Инсоп. Синдже пребывал в замешательстве, но он смотрел на него холодным взглядом. Кто ты? Ты же не инсоп! Со стороны двери донесся характерный щелчок, когда к замку подносят магнитную карту. Синдже повернул голову на звук, и он, не теряя ни минуты, выхватил бумаги из его рук. И что тут у нас происходит? В комнату вошел одетый в спортивный костюм Гон. «Он пробрался к вам в номер, ваше величество», — отрапортовал Йон. Опустив руку, которую сдерживал Синдже, он протянул Гону заключение о смерти Лирима. Проверив бумаги, император поднял голову. На конверте с аутопсией трупа был четко выгравирован символ императорского двора. Гон вспомнил, что детектив ранее интересовался узором на седле Максимуса. Это действительно был символ императорской семьи. Игон сказал правду, но не мог поверить в это. Помнится, ты искал этот символ, но ты не знаешь, что это, верно? Так что же это? Мой императорский герб. Не вешай мне лапшу на уши. Ты никто, и звать тебя никак. Как только детектив повысил тонны императора, и моментально вытащил пистолет. И, похоже, настоящий. «Я оружие, смотрю, есть! Да кто ж вы такие?» — изумился син -Дже. «Так ведь ты опять не поверишь. Я уже много раз говорил, кто я такой. Оставим сказки детям. Говори, как есть. Где твоя императорская семья?» «В другом месте. Не здесь. Если точнее, в другом мире». Создавалось впечатление, что он не лжет. По крайней мере, тоже он говорил и раньше. Гон подошел к Синдже и произнес: "Я ответил на все твои вопросы. Теперь твоя очередь говорить." Теперь, когда его зажали в угол, глаза детектива заметались. В его взгляде отчетливо прослеживалось замешательство и не только потому, что он не поверил словам Гона. "Кто ты? Кто ты, черт возьми? Ли Гон?" спросил Синджи едва слышно. Если имя Лигона было запретным в Корейской империи, в Республике Корея уж точно никто не должен был его знать. Лейтенант Чон Таиль и это тебе рассказала Тэиль тоже знает, озадаченно переспросил Синдже. А разве ты узнал мне от нее? То, что Синдже всегда считал сновидениями, то, что списывал на детскую травму после разорения семьи, Оказалось, отнюдь не с нами. Все это было его реальными воспоминаниями. Внутри у него все оборвалось. Вот почему лицо Джихуна показалось ему знакомо. Синдже запомнил его благодаря одному событию в далеком прошлом. В ту пору на улицах повсюду развивались белые полотнища с узором цветка сливы. Церемония коронации завершилась, но плач восьмилетнего Гона, взошедшего на трон, но потерявшего отца, в течение двадцати шести дней раздавался у стен дворца. Ожидая свою мать перед магазином бытовой техники с несколькими большими телевизорами, Синдже слышал в новостях, как ребенок меньше его ростом и в траурных одеждах громко оплакивал смерть императора. «Тем плачущим мальчиком правда был ты?» «Ты действительно Ли Гон?» Гон ничего не мог ответить ему. Он думал о том, что в действительности в этот мир пришло больше людей, чем он предполагал. «Отвечай, черт возьми!» — закричал Синджев в состоянии крайнего потрясения, хватая Гона за грудки. Но в тот же миг Йон приставил к его голове дуло пистолета. «Руки прочь, если не планируешь умереть!» «В одном я уверен», — Гон замолчал. Он прикипел сердцем к этому миру из-за Тейль, но из-за Синдже, который стоял сейчас перед ним, гону нельзя было в нем оставаться. Из-за тебя я должен вернуться в свой мир. Похоже, что я твой император. Смятенная тишина воцарилась в комнате. Это был судьбоносный поворот. Читал Игорь Князев